Рис с куриными акараками. Вам понадобится: 4 куриных акарачка, 3 стакана риса, 5 1/2 стаканов воды, одна луковица, одна морковь, соль, перец, специи для плова по вкусу. Способ приготовления. Куриные акарачка разрежьте, посолите, поперчите. Морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте На дно кастрюльки мультиварки положите окорочка кожицей вниз. Затем слоями лук, морковь, промытый рис. Налейте холодную воду, добавьте соль и приправу для плова. Включите режим плов. Время задаётся автоматически. Рис получается рассыпчатым, а курочка с румяной корочкой.